Глава вторая. Гости, охваченного мрачным настроением ресторана, медленно покидали его и шагали в сторону парковки. Их тихие разговоры звучали едва слышно, но громогласно заявляли о том, что происшествие потрясло городок до самого основания. Ричард заметил, что Ноэль Мобит задержался, вероятно, для того, чтобы предложить свою помощь. Вот только никто не хотел с ним разговаривать. Обслуживающий персонал убирал со столов, пытаясь не шуметь, и даже официант-антагонист Ричарда выглядел шокированным. Август Тетельон с небольшим изысканного вида кожаным дипломатом в руках ждал хозяина гостиницы возле двери и напоминал бы эвакуированного после катастрофы, если бы не застывшее на лице отстраненное, высокомерное выражение строгого учителя, которого разочаровал лучший ученик. Валери выглядела ненамного радостнее. «Что за идиотизм?» — повторяла она раз за разом. «Ох уж эти французские мужчины!» Затем посмотрела на Ричарда и поправилась. «Ох уж эти мужчины!» Он сам чувствовал легкое головокружение после обилия выпитого дорогого вина и не имел ни малейшего понятия, чем заслужил упреки спутницы, но так как они преследовали его почти всю взрослую жизнь, то сейчас подействовали даже немного успокаивающе. — Что случилось с твоей машиной? — уточнил Ричард, пытаясь сменить тему и отвлечь внимание от своей неясной вины. — Не знаю, — отмахнулась Валерия. — Я остановилась, чтобы выгулить по спарту, и не смогла потом ее завести. Пришлось ждать попутный транспорт, который дотащил меня сюда на буксире. Как обычно, они общались то по-английски, то по-французски, но акцент собеседницы звучал более заметно от раздражения. Ричард и забыла о паспорту, избалованном Чихуахуа Валери, которого она везде таскала с собой и который постоянно следил за ним с подозрением, совсем как официанты и ресторанные критики. «И где твой питомец сейчас?» «Он в твоей машине». Когда Ричард сделал попытку перебить, Валери с напором продолжила. «Да, я взломала ее. Кстати, с невероятной легкостью. Не понимаю, зачем ты вообще запираешь дверцы?» «Что за идиотизм?» В сотый раз повторила она, явно теряя терпение. И все из-за какого-то дурацкого сыра. Проходящий мимо гость ресторана посмотрел на нее так, будто услышал богохульство. Этот взгляд говорил «Мы во Франции, здесь просто не бывает дурацких сыров». Скорбную безмолвную атмосферу нарушил еще один вопль с кухни, от которого задрожали распашные точно в салоне на Диком Западе двери, скрывавшие от глаз то, что происходило внутри. Затем они так резко открылись, что едва не врезались в стены, чуть не задев официантку с горой тарелок на руках. На пороге вновь появилась внушительная фигура Себастьена Гроссмаларда, заполнив собой весь проем. Шеф-повар выглядел похожим на быка, готового протаранить любого, кто встанет на дороге. Налитые кровью глаза производили впечатление, что он плакал. В левой руке была зажата бутылка вина. «Все кончено!» – взревел хозяин ресторана. «Моя репутация разрушена!» Он обвел помещение взглядом в поиски жертвы. Мсье Эйнсворт постучал Ричарда по плечу Август Татильон. Хотя выражение его лица оставалось презрительным, краем глаза он с опаской следил за Себастьяном, который разъяренно пыхтел в противоположном конце зала. «Могу я предложить покинуть это заведение?» «Мсье Гроссмалард известен своим взрывным темпераментом и нелюбовью к скромным персонам критиков. Давайте оставим его разбираться с последствиями скандала». «Да-да, конечно», – торопливо согласился Ричард и сам осторожно наблюдая за знаменитым шеф-поваром. Тот топтался в дверях кухни и напоминал сейчас Кинг-Конга на вершине Empire State Building. «Позвольте я представлю вас. В машине, непременно» перебил Татильон, продвигаясь к выходу. «Простите, покорный мадам, но, пожалуйста, идемте отсюда». Ричард последовал за критиком, но обернулся, заметив, что Валерия осталась на месте. Она выглядела не слишком впечатленной ужимками Гросмаларда и казалась вполне способной так ему и заявить. На ее губах играла легкая улыбка, а в глазах плескалось сочувствие к этому жалкому существу, к этому раненому зверю. «Ох уж эти мужчины!» Снова вздохнула Валери достаточно громко, чтобы ее слова донеслись до Гроссмаларда, но тот был слишком погружен в отчаяние и никак не отреагировал. Ричард вернулся и осторожно, чтобы не спровоцировать демонстрацию боевых навыков, взял девушку под локоть, после чего увлек ее к выходу, где ждал явно потрясенный Август Тетильон. Снаружи ночной воздух оказался еще теплым, однако его свежесть немедленно ударила в голову, заставив Ричарда ощутить гораздо более сильное опьянение, чем внутри. «Машина там», — решительно объявил он, чтобы спутники не заметили его состояние, и зашагал к парковке, где специально разместил автомобиль напротив дороги, намереваясь вздремнуть на заднем сиденье, пока не выветрится алкоголь. «Нет, я ее передвинула. Не хотела, чтобы по паспорту кто-нибудь побеспокоил». Валерий положила руку на спину Ричарда и направила его в другую сторону. Он поймал взгляд Татильона и попытался воспроизвести гельское пожатие плечами, признавая, что не имеет здесь ровно никакой власти. «Пожалуй, я сяду за руль», — заявила девушка, нетерпящим возражений тоном. Несколько мгновений спустя они уже выезжали с парковки. Валерий проклинала древний механизм зубчатой передачи, видавшего виды автомобиля Ричарда, пока сам владелец транспортного средства был низведен до необходимости выслушивать жалобы, с неудобного и тесного заднего сиденья рядом с паспорту, уступив переднее пассажирское кресло Татильону. Тот скорчился на своем месте, насколько позволял высокий рост. Чухуахуа тоже не выглядел обрадованным тем, что приходится с кем-то делить пространство. — Гросс не знает местоположение вашей гостиницы, так ведь? — спросил критик, который безуспешно пытался скрыть тревогу в голосе и казался до смерти напуганным сейчас хладнокровный разрушитель репутаций наводивший ужас даже на самых известных маэстро кулинарного мира буквально трясся от страха вряд ли отозвался ричард будучи почти полностью уверенным что себастьян Гросмаларт не имел ни малейшего представления о личностях большинства местных гостей включая владельца гостиницы и уж тем более не знал где та находится однако иногда не мешало продемонстрировать высокую самооценку Вы так сильно беспокоитесь из-за него?» Он потянулся, чтобы утешающе положить руку на плечо Татильона. К сожалению, как раз в это время Валерии особенно резко свернула, отчего машина накренилась вправо, поэтому вместо плеча Ричард схватился за макушку критика и к своему ужасу сорвал накладные волосы с лысиной. Попытки вернуть беглый парик на место не привели к успеху, фальшивые пряди намертво приклеились к ладони. Пока Ричард тряс рукой, стараясь избавиться от нашлепки, Паспорту воспринял ее за конкурента и начал облаивать угрожающий рыча. Стремясь предотвратить нападение пса, Ричарду удалось перебросить накладные волосы вперед, где они прилипли к ветровому стеклу со стороны пассажира, напоминая сбитое на дороге животное. Воцарилась неловкая тишина. Даже Паспорту спрятался в свою дорогую переноску. Очень медленно тотильон отклеил парик, посмотрел на него и смиренно вздохнул, впервые с момента знакомства выглядя по-человечески. Затем выдавил, растеряв и напыщенную манеру выражаться, и резкость тона. «Пожалуй, теперь Гроссмаларт меня не узнает, даже если выяснит адрес гостиницы». «Ох уж эти мужчины!» — снова фыркнула Валерия, хотя и менее ядовито на этот раз. «В любом случае, так вы лучше выглядите, по-моему», — добавила она отстраненно. Татильон провел ладонью по искусственным прядям. Со стороны казалось, что он ласкает морскую свинку. «Благодарю, мадам». Его голос звучал устало. «Склонен с вами согласиться, но это моя маскировка, если можно так сказать». «Это...» И он снова перешел на резкий презрительный тон. «Август Татильон, устрашающий ресторанный критик». Затем посмотрел в окно, увидел свое отражение и добавил тихо и слегка меланхолично. А без парика мне не нужно притворяться. Неловко вышло, — подумал Ричард, ощущая, что Валерий жаждет продолжить распекать мужчин и, без сомнения, проехаться насчет их абсурдного тщеславия. Не то чтобы он был не согласен в какой-то мере, но чувствовал. Смена темы разговора может улучшить атмосферу, поэтому произнес. «Следовало написать мне, когда сломалась машина. Я бы приехал и забрал тебя». На трезвую голову Ричард наверняка заметил бы, что температура в салоне резко упала. «Не сказать, чтобы мне нравилось сидеть в одиночестве за ужином. Не знаю, как вы выдерживаете подобное это Тетильон. Создавалось впечатление, что все на меня пялятся». Критик уже начал поворачиваться, чтобы ответить, но Валерий его опередила. «Я отправила восемь сообщений, включая два голосовых. Думаю, ты как раз вовсю получал удовольствие от ужина». Значит, вот в чем было дело. Мужчины подвели ее сегодня. Вернее, в этом случае мужчина. И Ричард являлся конкретным представителем своего пола. Он не мог получить сообщение, пробормотал Татильон, по-прежнему печально глядя в окно. Гроссмаларт ненавидит социальные сети, поэтому устанавливает в своих ресторанах дорогие глушители сигнала. А —— -а -а, протянула Валери предположительно с ноткой раскаяния. «Восхищаюсь подобным отношением», — нарушил Ричард повисшее молчание. Татильон прекратил с тоской вглядываться в темноту за окном и повернулся к спутникам со словами. «Лучшие блюда Гроссмаларда всегда сосредоточены на вкусовых ощущениях, поражающих с первой же секунды. Это, конечно, правильно, но еще он любит производить драматический эффект, изумлять театральным представлением, красочной визуализацией» а потому терпеть не может мобильные телефоны. Если все увидят фотографии в соцсетях, то впечатление будет испорчено, удивление пропадет. Критик постепенно оживал, разглагольствуя о своей теме, и теперь из под льда высокомерия проглядывала истинная увлеченность предметом обсуждения. Лучшие блюда Гроссмаларда не просто безупречны, но также рассказывают историю, помимо гениального вкуса. Я читал где-то об этом поддержал Ричард, захваченный моментом. «Это я написал ту статью», — объявил Татильон, и в его тоне вновь проскользнул намек на прежнюю помпезность, несмотря на отсутствие парика. «Теперь понятно. Тогда что же случилось сегодня с десертом? Почему разразился скандал? На мой взгляд, блюдо смотрелось великолепно. Драматичность подачи никто не оспаривает, конечно. Но вот вкус... А мне понравилось. Даже парфе? Да. Нервно ответил Ричард, чувствуя себя так, словно провалил экзамен. «Но козий сыр, да? Он же был веганским!» Тотельон едва сдерживал ярость. «Объявить о своем возвращении домой, а потом оскорбить земляков фальшивым сыром?» Последние два слова он выплюнул. «Который не обладал ни вкусом, ни консистенцией, подобающей ресторану, тем более ресторану с мишленовскими звездами. Это же наглая подделка!» «Понимаю», — протянул Ричард, хотя ровным счетом ничего не понимал. «Нам обещали возвращение к корням, к истокам былой славы спустя много лет, а взамен мы получили...» Знаменитый критик, казалось, не мог подобрать слов. «Мы получили пародию, комедию, фарс!» Ричард решил, что полностью положительного отзыва на открытие ресторана от Татильона можно не ждать и не хотел бы очутиться рядом с Гроссмалардом, когда тот будет читать статью. Особенно после его реакции нынешним вечером. Мелькнула мысль, что следует вступиться за шеф-повара, но Ричард не мог отнести себя к экспертам. Его спас телефон, на который начали приходить сообщения. Один из рингтонов звучал незнакомо. «Это у меня», — пояснила Валерия, резко тормозя у ворот гостевого дома. Все вылезли наружу. Ричард с некоторым трудом, татильон с дипломатом. Она извлекла из-под переноски паспорту небольшую сумку с вещами на один день, пояснив «Я оставила багаж в своей машине, мы можем вернуться к ресторану завтра». Что-то подсказывало Ричарду, Валерий поедет туда в любом случае, однако он задвинул это соображение на задворке сознания, внезапно озаренный пониманием, что отдал ее комнату Татильону в порыве обиды и протянул, стараясь выиграть время и срочно придумать. Куда же поселить оставшуюся без номера гостью? Конечно! Какая жалость! Она посмотрела в телефон, и ее лицо осветило мерцание экрана. Моя завтрашняя встреча отменяется. Оказывается, хозяин скончался. Печально он создавал впечатление приятного человека при звонке. Хозяин? Ты что, ну это... Ричард с трудом держал себя в руках. Да, я подыскиваю себе дом. Утверждение прозвучало холодно почти как заявление для прессы, а во взгляде Валери невозможно было хоть что-то прочитать. «Нужно убираться из Парижа». Повисло еще одно неловкое молчание, которое она нарушила, тихо добавив. «Бедный мсье Минар». «Минар? Вы сказали Минар?» спросил Татильон, стоявший возле ворот в ожидании, пока кто-нибудь их откроет. «Да, похоже, он умер сегодня вечером». Валерий взяла переноску с паспорту и вручила ее Ричарду. «Пожалуй, это даже к лучшему», — саркастически отозвался критик. «Он поставлял сыр Гросмаларду».